Злобное размышление. Значит, под скакарей работали КГБшники, сделал вывод я. Решили спровоцировать меня на незаконную активность, лишь из свободных оборотных средств. Вероятно, вскрыли мой ящик, выполняющий роль сейфа, и сумму 800 рублей посчитали незначительной, или же симитировали попытку выноса не вскрытого сейфа. Поэтому уже не захотели связываться и с другими крупногабаритными предметами. а лишь изобразили готовность к выносу. Мне на жизнь много не надо, и до зимних каникул хватит оставшейся суммы. К тому же на факультативе я уже честно заработал около ста рублей за полтора месяца. Но как же я был зол на такие беспринципные действия сотрудников КГБ? Во мне не проснулась жадность. Если бы кражу совершили настоящие воры, то я бы не был так зол и возмущен. каждый зарабатывает так, как может, в том числе щипая богатых королей и воруя у воров. Я ведь тоже заработал эти деньги не совсем законно, плагиатом и заработаю ещё. Меня возмутила беспринципность поступка лиц, призванных защищать государство. Я делаю или делал всё, чтобы спасти это государство, а его представители так подло поступили со мной и совсем безвинной тётей беспринципно и мелочно. Какая же цель этой кражи? Чего они хотели? Лишив меня крупной суммы денег заставить шевелиться и как-то проявить себя, выявить мои источники дохода, мелко и не приблизить их цели. Неужели они рассчитывали, что я брошусь в объятия зарубежных разведок за новой партией денег? Пожалуй, это близко к истинной причине кражи. Вряд ли я был настолько приметен. Вряд ли бы я настолько приметно мыслил, окажись на их месте. Вероятно, у них нет ничего на меня, поэтому решились на крайние меры. Чего же они добились или могут добиться? Я всерьёз разозлился и жажду отомстить. Что же я могу? Практически почти ничего на данный момент. Вызвать на разговор того же Серова или Иванова и набить морды? А ведь это мысль. Иван в свое время опекал меня. Неужели я не могу попросить у него защиты и поддержки? Конечно, без мордопоя. Ведь подобной активностью я могу затронуть какие-либо процессы внутри ГБшного ведомства. Вдруг подобная имитация кражи, но с реальным хищением денег, прошла без ведома высокого начальства. Морды набить я всегда успею. А начальству может не понравиться незаконная деятельность подчиненных. К тому же, как говорили мудрые люди, месть — это блюдо, которое подают холодным. Пусть пройдет некоторое время. Злость уляжется, эмоции остынут, и со временем придумаю, как отомстить наиболее действенно для обидчиков. И тем самым моя мстя будет слаще. Решив так, набрал телефон и номер Ивана. Пусть суки подергаются, узнав, что местные комитетчики проинформированы. А если они были в курсе этой акции... В то время у меня есть придумать что-то другое. Я не забуду тётины слёзы, и они ещё тольются сполна. Может, в своё месте привлечь воров? Нет, не стоит. В своё время князьина указательно намекнул так, да, когда я обратился насчёт Соломоновича. Ничего не будут делать бедовые без личной выгоды. Нет в их среде понятия чести, порядочности и верности. Да и согласятся ли они действовать против сотрудников КГБ? Вероятно, найдутся среди них отморозки, которые за деньги согласятся опустить коммитеечиков, но тогда я окажусь на крючке у воров более высокого ранга. Чего они от меня захотят в этом случае? Нет. Надо держаться от этой ненадежной публики подальше. И Виктору надо намекнуть, что мне не важны персонали воров, а только узнать из какой они среды.